Глава 8. Интероперабельность Теоретики метавселенной любят использовать термин «интероперабельные активы», но этот термин ошибочен, поскольку виртуальных активов не существует. Есть только данные. И именно с них, то есть в самом начале, начинаются проблемы интероперабельности. Рассмотрим интероперабельность физических товаров. Директор магазина Adidas в реальном мире принял решение запретить покупателям носить кроссовки Nike в своем магазине. Это плохое деловое решение, которое к тому же почти невозможно осуществить на практике. Покупатель в кроссовках Nike может попасть в магазин Adidas, просто открыв дверь и войдя внутрь. Физика реального мира универсальна, а атомы существуют по принципу «Написанный один раз работает везде». Тот факт, что кроссовки Nike физически существуют, означает, что они автоматически совместимы с магазином Adidas. Чтобы притворить в жизнь свое решение, директору магазина нужно создать систему, которая будет блокировать проход покупателям в обуви, произведенной не Adidas. Виртуальные атомы работают иначе. Чтобы покупатель мог войти в виртуальный магазин Adidas в виртуальных кроссовках, купленных в виртуальном магазине Nike, Магазин Adidas должен иметь соответствующую систему, которая получит информацию об этих кроссовках от Nike, обработает ее и запустит код, отвечающий за управление кроссовками. Другими словами, допуск кроссовок в магазин превращается из пассивного в активный. Сегодня имеются сотни различных форматов файлов, используемых для структурирования и хранения данных. Разработаны десятки популярных движков для рендеринга в реальном времени, Большинство из них в целом ряде версий, созданных в результате кастомизации кода для различных целей. Примечание. В движке Unity в системе координат XYZ для ориентации виртуального объекта вверх-вниз используется ось Y, а в движке Unreal – ось Z, а ось Y используется для ориентации влево-вправо. Программное обеспечение легко справляется с преобразованием этой информации, но этот пример наглядно показывает, насколько различаются эти движки даже в таких фундаментальных аспектах, как формат данных. В результате сегодняшние виртуальные миры и системы ПО не способны понять, что другие считают кроссовками данные, не говоря уже о возможности использовать это понимание – код. Существование такого огромного разнообразия может показаться удивительным на фоне того, что подавляющее большинство веб-сайтов применяют язык HTML, а для цифровых изображений и музыки обычно используются такие форматы файлов, как JPEG и MP3 соответственно. Но подобная стандартизация работающих в интернете языков и форматов связана с тем, что бизнес с его коммерческими интересами проник в интернет на достаточно позднем этапе. Сервис iTunes, например, был запущен только в 2001 году, спустя почти 20 лет после создания и внедрения стэк интернет протоколов. К тому времени такие стандарты, как WAV и MP3, уже получили широкое распространение, и отказываться от них, пытаясь внедрить что-то новое, для Apple было попросту нецелесообразно. С играми совершенно другая история. Игровая индустрия начала зарождаться в 50-е годы 20 -го века, когда не существовало никаких стандартов для виртуальных объектов, рендеринга и движков. Во многих случаях компании и производители игр были первопроходцами в сфере компьютерного контента. Например, формат Audio Interchange File Format AIFF, который по-прежнему является самым распространенным форматом аудиофайлов, используемым для хранения звукового контента на компьютерах Apple, был создан в 1988 году на основе универсального стандартного формата IWF, Interchange File Format, формат для обмена структурированными данными, разработанного в 1985 году производителем игр Electronic Arts. Кроме того, видеоигры никогда не создавались с прицелом на то, чтобы стать частью сети, такой как интернет. Они должны были работать как фиксированное, программное и автономное обеспечение. Это одна из причин, почему сегодняшние виртуальные меры отличаются таким большим техническим разнообразием. Другая причина кроется в том, что из-за высоких потребностей современных игр в вычислительных и сетевых мощностях здесь преимущественно используются специализированные решения с индивидуальной оптимизацией. Виртуальные и дополненные реальности, 2D и 3D игры, реалистичные миры и миры в мультяшном стиле, симуляторы с большим и небольшим количеством параллельных пользователей, высокобюджетные и малобюджетные игры, 3D принтеры, все они используют разные форматы данных. Полная стандартизация при таких условиях может привести к тому, что одному приложению будет не хватать данных, другой наоборот, будет получать их в избыточном количестве и так далее, зачастую непредсказуемым образом. Виртуальный веб-комикс XKCD с сайта xkcd.com Как множатся стандарты зарядных устройств, кодирования игровых персонажей, систем мгновенного обмена сообщениями и так далее. Ситуация. Существует 14 различных стандартов. Два человечка разговаривают. Один из них. 14! Это безумие! Нам нужно разработать универсальный стандарт, который будет охватывать все случаи применения. Другой человечек, да, вскоре, ситуация, существует 15 различных стандартов. Эта проблема выходит за рамки форматов файлов и затрагивает более глубокие вопросы онтологического характера. Довольно легко договориться о том, что такое изображение, если оно двухмерное и неподвижное, как и о том, что такое видеофайл, который представляет собой просто последовательность таких изображений. Но по поводу 3D-объектов, особенно интерактивных, договориться гораздо сложнее. Например, является ли обувь объектом или набором объектов? Если набором, то каких именно объектов? Наконечники – это часть шнурков или отдельные объекты. А отверстия для шнурков – это единые взаимосвязанные целые или также набор отдельных объектов, каждый из которых можно кастомизировать или даже удалить. А теперь представьте себе аватары – репрезентации реальных людей – Что представляет собой человек? Помимо визуальных, есть и другие атрибуты, такие как характер движений, который обеспечивается риггингом. Тело невероятного Халка и тело гигантской медузы не должны двигаться одинаково, что означает, что каждый из этих аватаров требует своего кода, детально прописывающего характер его движений, и этот код должен быть понятен другой платформе. Допуск на платформу сторонних аватаров также требует интерпретации данных об их уместности, например, о наготе, склонности к насилию, манере речи и так далее. Игра для детей должна различать купальник с рейтингом PG, разрешено для несовершеннолетних детей с одобрения родителей, и купальник с рейтингом R, запрещено для несовершеннолетних детей. Реалистичный симулятор войны должен отличать снайпера, одетого в маскировочный костюм под дерево, и снайпера, действительно представляющего собой антропоморфный куст. 2D-игра должна иметь возможность импортировать 3D-аватар, изменив его соответствующим образом и наоборот. Все это требует множества соглашений от данных и дополнительных систем. Итак, чтобы создать интероперабельную метавселенную, нам нужны технические стандарты, соглашения и системы. Но и этого недостаточно. Давайте посмотрим, что происходит, когда вы отправляете фотографию из хранилища iCloud на электронную почту Gmail вашей бабушки. Одна копия вашей фотографии превращается в три, в iCloud, на вашем почтовом сервисе и на почтовом сервисе Gmail. А если бабушка загрузит ее из электронной почты на компьютер, то копий станет 4. Но для виртуальных товаров такой подход не работает, поскольку, чтобы ими можно было торговать, они должны иметь ценность. Нельзя, чтобы каждый раз при передаче товара из одного виртуального мира в другой, или от одного пользователя к другому, создавались его бесчисленные копии. Это значит, что нам нужны системы, которые будут отслеживать виртуальные товары, валидировать их, изменять права собственности, а также обеспечивать безопасный обмен этими данными между партнерами. Если игрок покупает аутфит в игре Call of Duty, издатель Activision Blizzard, и хочет использовать его в Battlefield, издатель EA, как это будет работать? Должна ли Activision передать запись о праве собственности на этот аутфит компании EA, который будет управлять им до тех пор, пока игрок не продаст этот аутфит и не перенесет его в другой виртуальный мир. Или же Activision распоряжается этим аутфитом бессрочно и предоставляет EA лишь временные права на его использование. А как обстоят дела с оплатой? Если игрок продаст аутфит пользователю EA, у которого нет учетной записи на платформе Activision, что тогда? Какая компания будет обрабатывать транзакцию? Что если пользователь решит изменить аутфит купленный у Activision в игре EA. Как должна быть изменена запись о нем? Если пользователь владеет множеством разных виртуальных объектов в разных виртуальных мирах, как он может узнать, чем вообще он владеет, а также где и чем он может и не может пользоваться? Какие 3D-стандарты будут и какие не будут использоваться? Какие системы будут созданы? Как будут структурироваться данные? Какие партнерские соглашения будут заключены? Как будет обеспечиваться защита и совместное использование ценных данных? Все эти и многие другие вопросы имеют значимые финансовые последствия в реальном мире. И самый важный вопрос касается того, кто и как будет управлять экономикой интероперабельных виртуальных объектов. Видеоигры не предназначены для увеличения ВВП. Они предназначены для развлечения. Хотя многие игры имеют свою виртуальную экономику, которая позволяет пользователям покупать, продавать, обменивать или зарабатывать виртуальные товары. Эта функциональность существует как вспомогательная для поддержки игры, а также как часть модели генерации дохода для издателя. Таким образом, издатели, как правило, управляют внутриигровой экономикой в своих интересах, фиксируют цены и обменные курсы, ограничивают возможности продажи или обмена и почти никогда не позволяют пользователям обналичивать игровые деньги в реальную валюту. Открытая экономика, неограниченная торговля и интероперабельность со сторонними платформами – все это значительно усложняет создание устойчивой игры. Возможность заработать реальные деньги дает соответствующий стимул игрокам, однако может испортить главную цель игры – получение удовольствия. Кроме того, возможность не только зарабатывать, но и покупать предметы может уничтожить равные условия для конкуренции – важный фактор, который делает игру приносящим удовольствие развлечениям. Наконец, поскольку многие издатели монетизируют свои игры за счет продажи внутриигровых товаров, Они боятся потери выручки в том случае, если игроки смогут покупать товары на конкурирующих платформах и импортировать их в игру. Учитывая все эти соображения, можно предположить, что многие издатели предпочтут сосредоточиться на улучшении своих игр, чтобы сделать их привлекательнее и популярнее, а не на том, чтобы присоединиться к усилиям по созданию свободного рынка виртуальных товаров, финансовая ценность которого пока не ясна и которая с большой вероятностью потребует множество технических компромиссов. Чтобы добиться хотя бы какой-то степени интероперабельности, игровой индустрии необходимо прийти к целому ряду договоренностей касательно так называемого «взаимного обмена», создать общие стандарты, рабочие соглашения, системы систем и фреймворки фреймворков, которые смогут обеспечить безопасную передачу информации третьим сторонам и от них интерпретацию и контекстуализацию этой информации, а также внедрить беспрецедентные, но безопасные и законные модели обмена данными, которые позволят конкурентам считывать информацию для своих баз данных и записывать информацию из них, манипулировать ценными товарами и виртуальной валютой. Интероперабельность – это спектр. Слушая, как сложно виртуальным мирам договориться о том, что такое дерево или пара обуви, а тем более дать пользователям возможность срубить дерево в одном мире, перенести его через границы нескольких виртуальных миров и продать его как рождественскую ель в совершенно другом мире, вы можете задаться вопросом, а разумно ли вообще ожидать появления интероперабельной в значимых отношениях метавселенной когда-либо в будущем? Ответ – да, но тут есть нюансы. В реальном мире большая часть одежды является интероперабельной. Например, почти любой ремень можно использовать с почти любыми брюками. Конечно, есть исключения, но в целом большинство ремней совместимы с большинством брюк независимо от того, кто их производитель, в каком году вы их купили или в какой стране. Для брюк и ремней приняты общие стандарты, хотя брюки от J.Crew сидят немного иначе, чем брюки того же размера от Old Navy. Иногда эти различия могут быть довольно значительными. Что же касается обуви, то в Европе и США и вовсе используются разные стандарты размеров. В мире существует множество различных технических стандартов для напряжения в бытовых сетях, для измерения скорости, расстояния и веса и так далее. В некоторых ситуациях, для работы, произведенного за границей устройства, требуется специальное оборудование, например, сетевой адаптер. В других случаях местные органы власти требуют адаптации, например, замены выхлопной системы автомобиля, чтобы та соответствовала местным нормам выбросов. Брюки работают повсюду, хотя, например, джинсы допустимы не во всех местах. Кинотеатры позволяют посетителям приходить почти в любой одежде, но большинство запрещает брать с собой еду и напитки. В США дробовик можно свободно носить с собой во многих сельских районах, но в городах это допускается редко, а в учебных заведениях почти никогда. По всем американским дорогам можно передвигаться на автомобиле, но для езды по полю для гольфа требуется арендовать гольф-кар. Большинство магазинов принимают многие виды кредитных карт, но не все, а некоторые принимают только наличные деньги, причем только местную валюту. Иностранную валюту, как правило, нужно обменять на местную за определенную плату. Большинство стран мира сегодня приветствуют торговлю, но не всем чем угодно, не в любых количествах и не бесплатно. С идентификационными документами дела обстоят еще сложнее. У нас есть паспорта, налоговые идентификационные номера, документы об образовании, юридические документы, кредитные рейтинги и многое другое. Какие из этих документов в каких случаях используются, какие из них доступны посторонним лицам или могут быть изменены ими, все это значительно варьируется и иногда зависит от того, где человек находится в данное время. С интернетом тоже все непросто. Существуют публичные и частные, и даже автономные сети. Разные сети, платформы и программное обеспечение работают с большинством распространенных форматов файлов, но не со всеми. Несмотря на то, что большинство самых популярных протоколов являются открытыми и бесплатными, есть немало проприетарных и платных протоколов. Интероперабельность метавселенной не бинарное качество, либо виртуальные миры обмениваются данными, либо нет. Все дело в том, в какой мере она будет интероперабельной, какими данными будут обмениваться ее виртуальные миры, где и когда это станет происходить и во сколько обойдется. Почему же я, учитывая все только что указанные сложности, не теряю оптимизма по поводу появления интероперабельной метавселенной? Ответ в экономике. Начнем с расходов пользователей. Многие скептики задают тот или иной вариант вопроса. Кто захочет носить скин-банан из Fortnite в игре Call of Duty? Справедливости ради надо сказать, что гигантский комичный антропоморфный банан действительно будет выглядеть не очень уместно в мрачном мире Call of Duty, или, если на то пошло, в виртуальном школьном классе. Но также очевидно, что некоторым пользователям и костюм Дарта Вейдера, и баскетбольной майка Лос-Анджелес Лейкерс, И сумочка Prada могут понадобиться в самых разных виртуальных мирах. И они наверняка не захотят покупать вторые, третьи и так далее копии этих вещей. Возможно, сегодня подобная потребность не столь актуальна, поскольку мы находимся на раннем этапе перехода к виртуальным мирам. Но уже к 2026 году сотни, сотни миллионов человек будут иметь большие коллекции аутфитов, купленных в сыгранных ими играх, и им вряд ли захочется покупать аутфиты снова и снова. Теоретики метавселенной считают, что если купленные товары не будут привязаны к одной конкретной игре, это приведет как к увеличению покупок, так и к более высоким ценам на виртуальные товары. Другими словами, продавала бы Дисней больше или меньше товаров, если бы их можно было носить или использовать только в ее тематических парках. Сколько бы люди были готовы заплатить за футболку «Реал Мадрид», если бы в ней нельзя было выйти за пределы стадиона «Сантьяго Бернабео»? и насколько меньше были бы расходы пользователей на Roblox, если бы аутфит игрока был ограничен одной игрой. Вероятно, сегодня расходы пользователей также ограничены осознанием того факта, что ни одна игра не будет продолжаться вечно. Подумайте обо всех тех вещах, которые вы бы могли купить в отпуске, но не покупаете, потому что не можете отвезти их домой, таких как буги-борд, бутылка для воды из нержавеющей стали, костюм для дня мертвых и тому подобное. Кратковременность использования всегда сдерживает наши расходы. Польза от виртуальных товаров дополнительно снижается ограничениями, связанными с правом собственности. Большинство игр и игровых платформ не позволяют пользователям передавать аутфиты и предметы другим пользователям или даже продавать их за внутриигровую валюту. Издатели, разрешающие перепродажу и обмен, обычно вводят жесткие ограничения на эту деятельность. Например, Roblox разрешает перепродажу только ограниченного набора предметов Иначе эта пиринговая торговля подорвала бы продажи собственного магазина Roblox и только для премиальных подписчиков. Более того, хотя мы считаем, что покупаем эти предметы, на самом деле мы всего лишь приобретаем лицензию на них, и компания может изъять их в любое время. Это не такая большая проблема при покупке скинов и танцев за 10 долларов, но никто не будет покупать виртуальную недвижимость за 10 тысяч долларов, если та может быть отнята в любой момент с выплатой компенсации или даже без нее. Рассмотрим случай, произошедший в начале 2021 года, о котором сообщалось в газете South China Morning. Компания Tencent, крупнейший в Китае разработчик и создатель видеоигр, подала в суд на платформу для торговли игровыми предметами, чтобы определить, кому принадлежат внутриигровая валюта и предметы. В частности, компания утверждала, что эти активы не имеют материальной ценности в реальной жизни, и что покупка внутриигровых монет за реальные деньги фактически является платой за обслуживание самой игры. Результатом стала волна возмущения в сообществе геймеров, многие из которых восприняли такое отношение как ущемление своих интересов и даже как унижение. Права собственности являются основополагающими для инвестиций и установления цен на любые блага, а возможность получения прибыли выступает мощным мотиватором. Спекуляции всегда финансировали рост новых отраслей, даже когда приводили к пузырям. Значительная часть оптоволоконных кабельных сетей в США, обеспечивающих сегодня дешевый широкополосный доступ в интернет, была проложена перед крахом доткомов. Если мы хотим, чтобы в метавселенную вкладывалось максимально возможное количество времени, энергии и денег, если мы вообще хотим создать метавселенную, нам нужно установить твердые права собственности. Связанные с этим стимулы и риски затрагивают все заинтересованные стороны. Разработчику опасно создавать бизнес, товары или услуги которого ограничены данной платформой или ее экономикой или экономической политикой. А все, что ведет к меньшим инвестициям и, следовательно, к меньшему количеству и худшему качеству продуктов в целом, ведет к проигрышу для всех – для разработчиков, пользователей, самих игр и их владельцев. Ограничение диапазона идентификационных данных и данных об игроках является еще одним препятствием для экономики метавселенной. Например, токсичность в играх является проблемой, заботящей многих. Сегодня Activision может забанить игрока в Call of Duty за оскорбительные или расистские высказывания, но он без труда продолжит свой троллинг в Fortnite, управляемой Epic Games или в Твиттере или Фейсбуке. Либо же, Этот человек может просто создать новую учетную запись в PlayStation Network или перейти на Xbox Live. Он потеряет достигнутые игровые результаты, но это не так важно, ведь многие из них в любом случае привязаны к конкретным платформам. Конечно, издатели не хотят помогать конкурентам улучшать свои игры, поэтому обычно не склонны делиться игровыми данными. Но ни одна игровая компания не выигрывает от токсичного поведения, от него страдают все. Таким образом, именно экономика будет выступать главным двигателем постепенного перехода к стандартизации и интероперабельности виртуальных миров. Так называемые протокольные войны – наглядный тому пример. В 70-е и 90-е годы прошлого века мало кто верил в то, что множество конкурирующих сетевых стэков будут заменены единым набором, который к тому же будет управляться некоммерческими и неформальными рабочими органами. Большинство считали, что гиперпространству суждено остаться разделенным. Банки и другие финансовые учреждения в прошлом также не делились между собой кредитными данными. Те считались слишком ценной и конфиденциальной информацией. Но в конце концов они пришли к выводу, что кредитные рейтинги, составляемые на основе более полных данных, приносят коллективную выгоду всем. Конкурирующие сервисы аренды жилья Airbnb и Verbo вступили в партнерство, чтобы помешать пользователям с плохой историей бронировать жилье. Это наносит ущерб отдельным правонарушителям, зато все остальные, гости, хозяева и платформы, выигрывают. Лучший пример экономической гравитации предлагают игровые движки, которые могут стать первым связующим ПО метавселенной. Хотя сегодня индустрия виртуальных миров предлагает как никогда много возможностей, охватить весь этот рынок еще никогда не было так трудно. В 1980-х годах разработчик мог сделать игру только для одной консоли и при этом охватить 70% потенциальных игроков. Два разработчика могли охватить всю геймерскую аудиторию. Сегодня существует три производителя консолей, двое из которых поддерживают два разных поколения консолей, плюс операторы облачной консоли, использующие собственные технологические стеки, например, NVIDIA с GeForce Now, Amazon с Luna и Google со Stadia. Также существуют две платформы для ПК, Mac и Windows, охватывающие от десятков до сотен различных аппаратных конфигураций, и две доминирующие мобильные платформы iOS и Android, которые охватывают гораздо больше версий операционных систем, графических и центральных процессоров и других чипсетов. Каждая платформа, устройство или аппаратная конфигурация требует своего уникального кода, написанного для определенного набора оборудования или же такого кода, который может работать на многих видах оборудования, без снижения производительности до наименьшего общего знаменателя. Создание и поддержка всего этого кода – дорогостоящее и трудоемкое дело. Альтернатива – просто игнорировать большую часть рынка, также обходится дорого. Эта проблема в сочетании с постоянно растущей сложностью виртуальных миров объясняет, почему столь популярны стали кроссплатформенные игровые движки, такие как Unity и Unreal. Они возникли как ответ на только что описанную фрагментацию и не просто решают эту проблему, но и делают это дешево и с выигрышем для всех, даже для ведущих платформ. Представим, что разработчик решает создать новую мобильную игру. На мобильную экосистему Apple приходится 60% всех смартфонов, среди подростков 80% в США, а также более 2 третей доходов от мобильных игр по всему миру. Кроме того, разработчик может охватить почти 90% пользователей iOS, написав код всего для десятка моделей iPhone. Остальная часть мирового рынка поделена между тысячами различных устройств на андроиде. Вынужденный выбирать между этими двумя платформами, разработчик, очевидно, предпочтет iOS, но благодаря использованию движка Unity, он может легко опубликовать свою игру на всех платформах, включая интернет, тем самым увеличивая свой потенциальный доход более чем на 50% при небольших дополнительных затратах. Apple может предпочитать более эксклюзивные игры, а также игры, полностью оптимизированные для ее железа, но то, что большинство мобильных разработчиков используют Unity, хорошо для всех, в том числе для пользователей iOS и App Store. Зарабатывая больше денег, разработчики могут создавать больше игр и игры более высокого качества, тем самым дополнительно увеличивая расходы пользователей мобильных устройств. Распространение кроссплатформенных игровых движков, таких как Unity и Unreal, также должно облегчить объединение многих фрагментированных виртуальных миров, функционирующих сегодня в единую метавселенную. Это уже подтверждается практикой. На протяжении более чем десятилетия после появления консольных онлайн-игр, Sony отказывалась от поддержки кроссплея, кроссплатформенных покупок и кросспрогресса в играх, созданных для ее консолей PlayStation и для других платформ. Политика Sony приводила к тому, что даже если разработчик создал две версии своей игры для PlayStation и Xbox, и двое друзей купили две версии этой игры для разных консолей, они не могли играть в нее вместе. Даже если один игрок покупал две версии игры, скажем, одну для PlayStation, а другую для ноутбука, достигнутые им результаты, включая игровую валюту и заработанные награды, в каждой версии отслеживались отдельно. Критики этой политики утверждали, что такая позиция Sony – была следствием ее доминирующего положения на рынке. Первая PlayStation превзошла по продажам своего ближайшего конкурента консоль Nintendo 64 на 200%, а Xbox более чем на 900%. Консоли второго поколения PlayStation 2 было продано на 550% больше, чем Xbox и Nintendo GameCube вместе взятых. Третье поколение PlayStation 3 совсем немного опередило по продажам Xbox 360, в основном из-за ранних инноваций Xbox в онлайн-играх, и уступила Nintendo V, но к середине 2010 годов продажи PlayStation 4 в два раза превысили продажи Xbox One и в четыре раза VU. По всей видимости, Sony рассматривала кроссплатформенные игры как угрозу. Компания считала, что если пользователям не будет требоваться PlayStation, чтобы играть с другими пользователями PlayStation, которых среди консольных геймеров было большинство, они с меньшей вероятностью будут покупать эту консоль и в конечном итоге даже пользователи PlayStation могут перейти к конкурентам. Президент Sony по интерактивным развлечениям фактически признал это опасение в 2016 году, заявив, что технический аспект может оказаться самым простым в вопросе открытия доступа сети PlayStation Network для кроссплея. Лишь два года спустя компания добавила в PlayStation возможность кроссплея с кросплатформенными покупками и отслеживанием прогресса. Спустя три года после этого такая функциональность появилась почти у каждой игры, которая могла ее поддерживать. Что же заставило Sony пересмотреть свою позицию? Успех игры Fortnite компании Epic Games, которая сделала ставку на кроссплатформенные игры. На момент запуска игра Fortnite обладала рядом редких особенностей. Это была первая массовая игра AAA в которую можно было играть практически на любом популярном игровом устройстве в мире, включая два поколения PlayStation и Xbox, Nintendo Switch, Mac, ПК, iPhone и Android. Игра была бесплатной, то есть игрокам не нужно было покупать несколько копий, чтобы иметь возможность играть на нескольких платформах. Кроме того, Fortnite была разработана как социальная игра. Чем больше ваших друзей в нее играли, тем лучше она становилась и она была построена на основе живых сервисов, а не как фиксированный нарратив или офлайновая игра. Игровой контент никогда не заканчивался и обновлялся два раза в неделю. Все это плюс превосходный дизайн привело к тому, что к концу 2018 года Fortnite стала самой популярной игрой категории AAA в мире, не считая Китая, и генерировала больше ежемесячного дохода, чем любая другая игра в истории. Все конкуренты Sony на рынке видеоигр – охотно приняли кроссплатформенные сервисы для Fortnite. ПК и мобильные устройства никогда не препятствовали кроссплатформенной функциональности. Ни Windows, ни какая-либо мобильная платформа никогда не покупали эксклюзивные игры. Nintendo с самого начала поддерживала множество кроссплатформенных сервисов для Fortnite. Но в отличие от Sony, у нее не было раскрученного направления онлайнового сетевого бизнеса, и это не было ее приоритетом. Что касается Microsoft, то она давно продвигала кроссплей. Вероятно, по той же причине, по которой Sony сопротивлялась этому. Отсутствие межплатформенной интеграции привело как к тому, что PlayStation имела худшую версию Fortnite, так и к тому, что владельцы PlayStation могли легко получить доступ к намного лучшим версиям игры, за которые не нужно было ничего платить. Это коренным образом изменило мышление Sony. Если отказ от кроссплатформенности для таких игр, как Call of Duty, оказывал незначительное влияние на количество продаваемых Activision копий, то с Fortnite Sony упускала большую часть доходов от игры и подталкивала пользователей PlayStation переключаться на конкурирующие платформы. Конечно, PlayStation предлагала лучший игровой опыт, чем iPhone, но для большинства игроков социальная составляющая игры была гораздо важнее. А после того, как Epic, по крайней мере трижды, случайно активировала кроссплей на PlayStation якобы без разрешения Sony, Это заставило расстроенных пользователей обратиться к Sony с петицией о пересмотре условий, а также доказало, что препятствием к кроссплатформенности была политика, а не технологии. Все эти факторы вынудили Sony изменить свою политику к очевидной выгоде для всех. Сегодня существует множество популярных кроссплатформенных игр, к которым можно получить доступ почти на всех вычислительных устройствах по всему миру, и таким образом играть с кем угодно, где угодно и когда угодно без необходимости повторно платить за разные версии и без фрагментации пользовательской идентичности игровых достижений и геймерских сетей. Кроме того, кроссплатформенность платформенность игр означает, что каждая платформа конкурирует с другими платформами по таким параметрам, как оборудование, контент и сервисы. Sony по-прежнему процветает. Ее PlayStation приносит более 45% всех доходов от Fortnite, а PlayStation 5 превзошла по продажам Xbox Series S и Series X более чем в два раза. Важно отметить, что открытие Sony своей закрытой платформы также позволяет нам увидеть возможные экономические решения проблемы интероперабельности. Во избежание утечки доходов, Sony потребовала от Epic установить справедливые выплаты магазину PlayStation. Например, если игрок Fortnite провел 100 часов за игрой на PlayStation и 100 часов за игрой на Nintendo Switch, но потратил всего 40 долларов на PlayStation и целых 60 долларов на Nintendo Switch. Epic должна заплатить Nintendo 25% комиссию за заработанные 60 долларов, а PlayStation 25% комиссию за 40 долларов и еще за 10 долларов, которые игрок потенциально мог потратить в магазине PlayStation, исходя из количества проведенного за игрой времени. Другими словами, Epic приходится платить комиссию за 10 долларов дважды. Неизвестно, действует ли эта политика до сих пор. Нам стало известно о ее существовании только из-за судебного иска Epic против Apple. Как бы то ни было, подобная модель служит примером того, как распространение кроссплатформенных игр игр играет на руку всем участникам рынка. Успех сервиса Discord – еще один хороший пример. Исторические игровые платформы, такие как Nintendo, PlayStation, Xbox и Steam, жестко защищали свои геймерские сети и коммуникационные сервисы. Вот почему пользователь Xbox Live не мог ни добавить в друзья пользователя PlayStation Network, ни пообщаться с ним напрямую. Пользователи других платформ были доступны только в кроссплатформенных играх, таких как Fortnite, и через их привязанные к конкретной игре идентификаторы. Этот подход неплохо работал, когда двое игроков заранее, до входа в систему, договаривались сыграть в конкретную игру, однако не подходил для незапланированного времяпрепровождения и спонтанных игр. Чем больше роль играл гейминг в образе жизни пользователя, тем меньше его устраивало такое положение дел. Discord появился в ответ на эту потребность и предложил геймерам многочисленные преимущества. Он работает на всех основных вычислительных платформах ПК, Mac, iPhone и Android. Это означает, что каждый геймер может получить доступ к единому социальному графу. Негеймеры тоже могут присоединиться к этой системе. Сервис предлагает богатый набор API интерфейсов программирования приложений, которые можно интегрировать в другие игры, в квазиконкурирующие социальные сервисы, такие как Slack и Twitch, а также в независимые игры, к которым Discord не имеет никакого отношения. В результате Discord удалось создать многочисленную и активную геймерскую коммуникационную сеть, которой не может похвастаться ни одна изолированная, иммерсивная игровая платформа. Важно отметить, что у других платформ нет никакой возможности помешать пользователям использовать на своих телефонах приложение Discord, включая его популярную функцию чата. Успех Discord привел к тому, что Xbox и PlayStation в конечном итоге приняли решение о нативной интеграции Discord в свои закрытые платформы, тем самым создав новую систему обмена для своих геймерских сетей, коммуникационных сервисов и взаимодействия онлайн. Создание общих 3D-форматов и механизмов обмена Стандартизация игровых движков и коммуникационных технологий более сложная задача по сравнению с выработкой соглашений о 3D-объектах. Давайте посмотрим на сегодняшнюю вселенную 3D-активов. На создание нестандартизированных виртуальных объектов и сред в таких областях, как кино и видеоигры, гражданское и промышленное строительство, здравоохранение, образование и многие другие затрачены уже миллиарды долларов. И все свидетельствует о том, что в ближайшем будущем эти расходы будут только возрастать. Постоянная переделка объектов под новые файловые форматы или движки сопряжена с большими затратами, а потому финансово нецелесообразна, поскольку главное свойство цифровой вещи заключается как раз в том, что ее можно повторно использовать бесконечное количество раз без дополнительных затрат. В настоящее время уже начали появляться решения, позволяющие получить доступ к виртуальной золотой жиле, ранее созданным разрозненным библиотекам 3D-активов ассотов. Хороший пример. Платформа Omniverse от NVIDIA, запущенная в 2020 году, которая позволяет компаниям совместно создавать и использовать виртуальные симуляции, построенные из 3D-ассетов и сред, использующих разные форматы файлов, движки и другие решения для рендеринга. Например, автомобильная компания может импортировать свои виртуальные автомобили, созданные на движке Unreal, в среду, разработанную на движке Unity, где эти автомобили станут взаимодействовать с объектами, созданными в Blender. Конечно, Omniverse не поддерживает все возможные программы, метаданные и функциональность, но благодаря этому дает независимым разработчикам стимул к стандартизации. При этом сотрудничество между разработчиками также ведет к формальным и неформальным соглашениям. В основе Omniverse лежит Universal Scene Description, USD, программный пакет для обмена данными между разными графическими приложениями, который был разработан студией Pixar, в 2012 году и переведен в категорию PO с открытым исходным кодом в 2016. Пакет USD обеспечивает общий язык для описания, компоновки, сборки и редактирования 3D-графики, который Nvidia сравнивает с языком HTML, только предназначенным для метавселенной. Другими словами, Omniverse продвигает как платформу обмена, так и стандартизацию в сфере 3D-графики. Helios проприетарный движок для рендеринга в реальном времени используемый дивизионом спецэффектов Industrial Light and Magic компании Disney. Еще один хороший пример, поскольку он совместим только с некоторыми движками и форматами файлов. Рост коллаборации в сфере 3D-графики будет естественным образом вести к стандартизации. Например, в начале 2010-х годов интенсивная глобализация привела к тому, что многие крупнейшие корпорации мира сделали английский официальным корпоративным языком. В их числе Rakuten, крупнейшая в Японии компания электронной коммерции, аэрокосмический гигант Airbus, двумя крупнейшими акционерами которого являются правительства Франции и Германии, Nokia, четвертая по величине компания Финляндии, крупнейшая южнокорейская компания Samsung и многие другие. Согласно результатам опроса, проведенного Ipsos в 2012 году, 67% людей, чья работа связана с общением с людьми из других стран, используют для этого английский язык. На втором месте с 5% находится испанский. Важно отметить, 61% респондентов сказали, что не используют для общения с иностранными партнерами родной язык, то есть такое широкое распространение английского языка не обусловлено англоязычностью большинства респондентов. Глобализация также привела к фактической стандартизации в валютной системе с долларом США и евро в роли основных мировых валют. В системе мер – распространение метрической системы, транспортной системе, использование интермодальных контейнеров для перевозок и так далее. Важно отметить, что, как показывает пример Omniverse, метавселенная не требует, чтобы все программное обеспечение говорило на одном языке. Вспомним систему Европейского Союза, которая включает 24 официальных языка, но использует в качестве процедурных всего три – английский, французский, немецкий. Большая часть руководства ЕС, депутатов Европарламента и персонала его институциональных органов говорят как минимум на двух из этих языков. Тем временем Epic Games работает над внедрением стандартов данных, которые позволяют использовать один и тот же актив, по сути, право на данные, в разных средах. Вскоре после приобретения разработчика игр Sionix компания Epic Games объявила о переводе одной из самых популярных игр из его портфеля Rocket League в категорию бесплатных, Free-to-Play с переходом на живые сервисы Epic Online Services. Несколько месяцев спустя Epic провела первое мероприятие из серии Lama-Rama. Эти ограниченные по времени режимы позволяют игрокам Fortnite проходить испытания в Rocket League и зарабатывать эксклюзивные аутфиты и награды, которые можно использовать в обеих играх. Через год в рамках своих инвестиций в построение метавселенной Epic приобрела Tonic Games Group создателя Fall Guys и десятков других игр. Можно ожидать, что Epic расширит свои эксперименты с Rocket League и на игры Tonic, а также на игры независимых студий, которые финансируются и распространяются ее подразделением Epic Games Publishing. С помощью своей кросс-игровой модели активов и достижений, Epic, скорее всего, стремится создать прецедент, аналогичный тому, который компания создала в кросс-платформенном гейминге. Судя по всему, Epic убеждена в преимуществах то есть прибыльности подхода, который уменьшает сложности в доступе к различным играм, упрощает перенос друзей и предметов из одной игры в другую, а также дает геймерам повод пробовать новые игры. Все это должно побудить пользователей проводить больше времени за игрой, взаимодействовать с большим количеством людей, пробовать разнообразные игры и в процессе тратить больше денег. Если такой подход докажет свою успешность, это приведет к тому, что все больше независимых игр – будут стремиться присоединиться к постоянно расширяющейся сети EPIC с ее едиными системами виртуальной идентичности, коммуникации и управления правами, которые являются частью живых сервисов EPIC Online Services, что будет способствовать стандартизации этих игр на основе различных предложений EPIC. Помимо EPIC существует ряд других социально ориентированных софтверных гигантов, желающих использовать свои возможности для установления общих стандартов и фреймворков для совместного пользования виртуальными активами. Яркий пример – компания Facebook, которая в настоящее время работает над добавлением в свой набор аутентификационных API Facebook Connect – интероперабельных аватаров. Сервис Facebook Connect больше известен обычным пользователям как опция «Войти через Facebook», которая позволяет использовать для входа на другие веб-сайты и в приложения учетную запись в Facebook. Конечно, большинство владельцев сайтов и приложений предпочли бы чтобы пользователи создавали учетные записи в их собственной системе, ведь это дает им больше информации о пользователях и больше контроля над этой информацией и учетными записями. Но входить через Facebook Connect намного проще и быстрее, чем каждый раз создавать новую учетную запись, поэтому большинство пользователей предпочитают этот вариант. В результате владельцы сайтов и приложений также выигрывают от этого, поскольку получают больше зарегистрированных пользователей в противовес анонимным. Вскоре аналогичное ценностное предложение появится и для аватаров Facebook, и, возможно, для аватаров Google, Twitter и Apple. Поскольку кастомизированные аватары, вероятно, всего будут важны для самовыражения пользователя в 3D-пространстве, немногие пользователи захотят создавать новый детально проработанный аватар для каждого виртуального мира, в котором они присутствуют. Те сервисы, которые будут принимать уже готовые аватары, смогут предложить пользователям лучший опыт. Некоторые даже утверждают, что невозможность использовать один постоянный аватар означает, что ни один из аватаров не будет настоящей репрезентации пользователя. Представьте, если бы Стив Джобс мог носить свою знаменитую униформу – синие джинсы и черную водолазку – только в определенных местах, а в других был бы вынужден надевать полотняные штаны и серую футболку. Дело не в единообразии, а в эстетике, призванной подчеркнуть нашу индивидуальность. Распространение таких кроссплатформенных сервисов будет способствовать еще одному процессу фактической стандартизации. В данном случае этот процесс основан на спецификациях Facebook и продвигается ее инициативами в области дополненной реальности, виртуальной реальности и интегрированных платформ виртуальных миров – IVWP. Помимо интероперабельности активов, Epic также продвигает интероперабельность конкурирующих объектов интеллектуальной собственности, что является скорее мировоззренческой, чем технической проблемой, и преодолеть ее, как показывает кроссплатформенный гейминг, гораздо сложнее. Платформы виртуальных миров, такие как Fortnite, Minecraft и Roblox, превратились в социокультурные пространство, которое становится все более важной частью потребительского маркетинга, брендинга и пользовательского опыта, предлагаемого мультимедийными франшизами. За последние три года платформа Fortnite Организовала совместные мероприятия с франшизами NFL и FIFA, Marvel Comics компании Disney, DC Comics компании Warner Brothers, Звездные войны и Чужой, John Wick компании Lionsgate, Hello компании Microsoft, God of War и Horizon Zero Dawn компании Sony, Street Fighter компании Capcom, G.I. Joe компании Hasbro, а также с Nike, Майклом Джорданом, Трэвисом Скоттом и другими. Чтобы участвовать в таких проектах, владельцам брендов приходится согласиться на то, что они почти никогда не соглашались в прошлом. На лицензии с неограниченным сроком действия, внутриигровые аутфиты остаются у игроков навсегда, перекрывающиеся маркетинговые окна, некоторые события с участием разных брендов проходят с разницей всего в несколько дней или полностью совпадают по времени, и минимальный редакционный контроль вплоть до полного его отсутствия. В общем, это означает, что владельцы франшиз – должны разрешить пользователю одеться в футбольную форму Неймара, обуться в кроссовке Air Jordan, повесить на спину рюкзак с изображением Йоды, вооружиться трезубцем Аквамена и отправиться исследовать виртуальную территорию Stark Industries. И владельцы франшиз охотно на это соглашаются. Если интероперабельность действительно имеет ценность, то финансовые стимулы и конкурентное давление в конечном итоге позволят решить все проблемы. Разработчики придумают способы, как обеспечить техническую и коммерческую работоспособность бизнес-модели метавселенной. А гораздо более масштабная экономика метавселенной позволит им намного превзойти традиционных производителей игр. Это один из уроков, который мы можем извлечь из растущей монетизации так называемых бесплатных free-to-play игр. В этой бизнес-модели с игроков не берутся деньги за загрузку и установку игры, и даже за возможность в нее играть. Однако предлагается опция внутриигровых покупок, например, дополнительных навыков или полезных в игре предметов. Бизнес-модель Free-to-Play появилась в 2000-х годах, и на протяжении первого с лишним десятилетия многие считали, что она в лучшем случае приведет к снижению доходов от данной игры, а в худшем случае уничтожит остальную игровую отрасль. Однако на деле эта бизнес-модель оказалась лучшим способом монетизации игр и основной движущей силы, стоящей за превращением видеоигр в значимую часть нашей культуры. Да, это привело к появлению большого количества неплатящих игроков, но также значительно увеличило количество игроков в целом и стимулировало платящих игроков втратить еще больше. Человеческая психология такова, что чем большему числу людей вы можете продемонстрировать свой уникальный кастомизированный аватар, тем больше вы будете готовы за него заплатить. Модель Free-to-Play привела к появлению новых продуктов для продажи игрокам, от танцевальных движений и голосовых модуляторов до боевых пропусков, и интероперабельность будет действовать аналогично. Например, разработчики могут включить в код актива постепенное устаревание. Скажем, данный скин рассчитан на 100 часов использования или на 500 игровых сеансов, то есть примерно на 3 года, в течение которых он постепенно изнашивается. Или же пользователям придется дополнительно платить за перенос предмета из игры одного издателя в игру конкурента. Аналогично тому, как при перевозе товаров за границу в реальном мире платится таможенная пошлина либо изначально платить больше за интероперабельную версию. Не все виртуальные миры перейдут на интероперабельную модель. Несмотря на широкое распространение многопользовательских онлайн-игр free-to-play, до сих пор существует множество платных, однопользовательских и оффлайновых игр. Слушатели, увлеченные темой Web3, могут задаться вопросом, почему я до сих пор не затронул такие темы, как блокчейн, криптовалюты и невзаимозаменяемые токены. Эти три взаимосвязанные инновации, вероятно, будут играть основополагающую роль в нашем виртуальном будущем и уже функционируют как своего рода общие стандарты в постоянно расширяющемся наборе виртуальных миров и видов опыта. Но прежде чем исследовать эти технологии, сначала нам нужно разобраться с ролью оборудования и платежей в метавселенной.